Глава 36. Везде жулики, но есть и порядочные. Наши уже вернулись с выезда. Было все достаточно просто, хотя и нудно. Нам вчера в клинику привезли семилетнюю девочку, которую тяпнула зомбокрыса. Давненько такого не случалось, расслабились. Левую кисть пришлось ампутировать. Потом хирурги, подумав, сделали малышке клешню Крукенберга. Протезирование в таком возрасте – вещь очень сложная, и нет у нас опытных протезистов, тем более детских. Сегодня ребенок проплакал несколько часов, как не утешали. Перепугалась вчера. То ли еще будет, когда поймет, что теперь вместо аккуратной ручонки у нее будет диковатая двупалая клешня. Остатки локтевой и лучевой костей разъединяют, перемещают мышцы, и в итоге получается вместо предплечья такая лапа. Но ампутанты клешней управляются довольно лихо, Во всяком случае, ею даже шить можно, не то что ложку держать или кусок хлеба. Вот компания и скаталась в виде диротизаторов. Поприбрали местность, где происшествие было. Пользовались методой, о которой рассказал еще в паренек с грозной кличкой крысолов. Расставили ловушки с живыми крысаками и выбили всю нежить, что на эти приманки купилось. Клетки с крысаками вернули по принадлежности в чумной форт. В Виварий, откуда я одолжили. Теперь мне надо до разбора сегодняшних полетов переговорить с Ильясом. Ильяс быстро прикидывает, что и тол можно поставить, но это куда хлопотнее, чем лес. И потому, чтобы не устраивать себе сложностей, решает обойтись без взрывчатки. Опять же, у него там в плане леса есть землячок-родственник. Кто б сомневался. У снайпера везде свои. Давно убедился. Брысь, наконец, приходит. Ильяс с постным видом правдолюбца говорит, «Вчера взяли на базаре мошенников. Толкнули разведчикам из морячков поддельные патроны. Типа УЭСа надели обычные, только пули, крашенные лаком для ногтей. Чуть выезд не завалили. Пробки на ПБС в клочья. Все наши сидят, тихо хрюкая с мешками. Из угла доносится горестный возглас енота. Вот ведь, ну что за люди, ничего святого, да, товарищ майор? Патроны и те бодяжат. Нет, в этой стране нормальной жизни не станет. Надо срочно собирать вещи и ехать в... Не знаю, куда ехать, но ехать надо. Куда ты, злодей, поедешь? Давясь от хохота, спрашивает Андрей. На глобус посмотри. Жопа по всему шарику. Погостите от гугова глобуса у вас нет? Сварливо, но с достоинством отвечает енот. Надежда явно в отместку за подколы что-то шепчет на ухо Брысю. Тот хмурится, потом фыркает, потом хрюкает. Варначья морда, иди сюда. Карать стану и тиранить буду. Енот делает глаза кота в сапогах из известного мультфильма и бровки домиком. Они выходят из-за двери, слышно. «Ну, колись, что еще? Чтоб я знал, откуда тебя, дурака, еще отмазывать!» «Что? Со смещенным? Ах, еп. «Подожди, нельзя ж так! Ой, е...» ё... «Полосатые? И кому?» «Подарил? Ты подарил? Ах, в канцелярии! Это та студентка, что ли?» Мало тебе госпиталя. Ах, что? Да там кое-кто беременный. Не знаю кто, но мне-то простительно не знать. А ты мог бы и узнать. Если не боишься показать там свою наглую морду. Все, иди, алхимик хренов. Хотя стой. Возьмешь у Ильяса три сотни патронов из особых. Выкрасишь кончики белым лаком. Чтоб как с маркировкой действительно лучшие патроны. Такая вот тебе епитемья выходит. И кончай так подставляться. «Твое счастье, что знаю, на что потратил. А если б торгаш местный был, тогда как?» Что отвечает енот слышно неразборчиво, но тон убедительный. «Ну да, скорее всего, перед тем, как фортель выкидывать, он ситуацию прокачал и спланировал». Оба возвращаются. Енот свысока обращается к снайперу. «Любезный, ко мне три сотни самых лучших патронов к самому лучшему автомату. доглядите да чтобы чтоб свежие были и без тухлятины». Ильяс дышит носом, но отвечает спокойно. «Для вас только мяты остались прошлогодние. Могу предложить так же ржавую гантелью, как более приличное вам оружие». «Нет, я собираюсь Захарову презент сделать, потому надо те, которые с меньшим допуском». Ну а енот согласился нанести маркировку совершенно добровольно. Останавливает пикировку брысь. «Да, белый носик или серебряный, эталонные. Видел только 5.45. Про 7.62 не знаю», — отвечает Андрей. Те тоже были, бурчит енот. Чехи ими почти сплошь какие-то мрази помогали. В трофеях все время попадались. Хороший патрон, да. А может, одним походом заодно начать выпуск полосатых, которые со смещенным центром тяжести? Художник-раскращик уже есть. Несколько тысяч кувырдающихся наберем, намекает Ильяс, не вполне довольный благополучным окончанием инцидента. Он-то с удовольствием заставил бы проштрафившегося ухаря красить заборы по всему Кронштадту. И по два раза. Нет уже таких, чтобы со смещенным-то центром, решаю показать свою эрудицию я. Пули со смещенным есть. Со смещенным относительно продольной оси. Они в силу физики, волчка и так далее, при попадании колбасятся сильнее, но от того неустойчивы в полете. Такова старая 5.45, которых полно на складе, но выпуск прекратили в конце 80-х вроде. Про нее говорили за рикошет и так далее, но это больше байки. Другое дело, что отклоняется, да, сильнее, и после пробития серьезной преграды может уйти сильно в сторону. В отличие от 7,62, отвечает уязвленный таким выпадом енот. Естественно, никакой маркировки на них не было, кроме полосок на пуле, поддерживает его Ильяс с энтузиазмом. Еще смещен центр в 12,7 пулеметных, именно осевое эксцентричное смещение. Сердечник так впрессован, таким образом достигают большего рассеяния на дальности тысячи и далее. Там кучность не нужна. Пулемет, цель или групповая, или движущаяся и так далее. Не обращая внимания на укол Ильяса, поддерживает разговор енот. Злые языки говорят это еще и потому, что руки у производителей в жопе, и иначе не выходит все равно. Меланхолически вносит ясность ремер, на которого весь инцидент не подействовал никак. Видно, привык к шуточкам своего сослуживца, и крашенные патроны относятся к пустякам, недостойным внимания пустякам потому этими патронами нельзя точно стрелять из снайперок 12,7 мм. Нужен спецпатрон. Булая эпопея с принятием на вооружение снайперок 12,7 мм», — вставляет и брысь. «Дайте патрон, примем на вооружение. Примите и дайте заказы, будут патроны». «Югославские патроны, помню, были со смещенным. Мы торговали ими одно время». «Маркировку забыл, правда», — отмечает улыбающийся Сергей. Пока шла свара, он заботливо доставал из мешков две новые малокалиберные винтовки и здоровенный цилиндр глушителей к ним. «Вот, сделали!» — не без гордости замечает и Вовка. Явно они с Серегой и постарались. «Пристреляли уже?» «А то ж, с калиматором отлично работают». «А зачем с коллиматором — удивляется наш воспитанник, привыкший к малопулькам, но работавший в основном с обычным прицелом. «Удобнее и проще. А мушки мы спилили, чтобы глушители пользовать. Отзывается енот, помогающий собирать винтари в единое целое с глушаками. «Спилить мушку — это правильно. Это как раз для некоторых по жизни нужно, — тихо бурчит Ильяс». Добрось, для зачисток самое то», — отвечает простодушный Серега. «Хорошая была идея. Теперь с перезарядкой нагановских патронов возиться не надо. Из брони можно отработать мелкашкой. Зря раньше не подумали». «Выдать создателям этого вундерваффе по лавровому венку» предлагает ремер. «И никаких лавровых венков не надо. Разве только пару веток сверху бросить? Для маскировки. Енот от того и жив и невредим, что не высовывается где не надо. Это же ж не некоторые беззубые. того у енота зубы-то и целы», и без хвостовства замечает енот. «Ага, переломанного носа и ноги вполне хватит для выработки навыков», ехидно возвращает выпад Ильяс. Ладно, хватит вам друг другу в любви объясняться, ухмыляется майор, поясняя, что завтра планируется выезд по очистке местности за сестрорецк. Вот и опробуем в деле как оно. Там же вроде люди живут. Что ж они сами не чистят? Да где -то же люди-то? Там зомбакам рубят бошки катанами и проламывают битыми, топорами и прочей бижутерией. Потому не справляются. А место любопытное, там и страусы есть. Живые причем. И такие птички, как цесарки. Потому помочь стоит. «Нафига нам, цесарки?» – удивляется Демидов. «Цесарка-то? А птичка, кстати, уникальная. Не болеет практически ничем. Хоть специально заражай. Естественная температура тела убивает любую заразу и не дает прижиться онкологии. Мясо вкусное. Отдельная польза колорадского жука жрет с удовольствием. Пожалуй, больше никто этим не занимается из пернатых. Для птиц этот жук мерзкий на вкус, а цесарка лопает. «Вот и смотри сам», – отвечает Брысь. Что удивительно, цесарки не оборачиваются. Куры оборачиваются, а цесарки нет. А страусы? Страусы оборачиваются. Тогда цесарки действительно нужны, а то будет как с курами. Да, нынче кур так во дворе не оставишь, — грустно говорит Серега. Помните курозавров? Еще бы не помнить. Вымахали сволочи почти Сэму, вот и попади им в башку на бегута. Пришлось тогда натурально ловушками брать и даже боло делать, чтобы сначала ноги спутать, а уж потом доморочить. Силки добрые были. Из толстой проволоки, как на медведя. Ладно, тогда сегодня все. Хотя нет, что там у этого американского гостя, осведомляется майору своего зама? Ильяс вкратце докладает. Европейский этот материал определенно вызвал повышенный интерес, потому на завтра меня отряжают гостя пости и сразу же по возвращении обеспечить встречу договаривающихся сторон. Понятно, что все взять не удастся, Разумеется, и мариманы свое упустить не хотят. Да и штабники от творона этого не откажутся. Выкатываемся вместе с Вовкой и енотом. «А я думал, что ты компенсацию потребуешь за потраченные патроны», — говорю Хромому. «Нет, а ты обратно слишком жлобски», — отвечает он. «Скорее лучше наоборот и под видом благого дела урвать долю малую. Или не очень малую. И возмещение ПМовских — это уж точно нет. Мне кажется». 900 патронов для пистоля на две винтовки, прицелы и магазины патрона? Нормальный счет. Он же получает халявный глушак и отожмет естественное обеспечение патроном 5,6 мм. Вот это точно. Причем нахамячит гору, показывает свою осведомленность Вовка. Так как-то и мне видится, подтверждает енот. Может, все же не самопальные глушаки и патроны делать, а просто постараться, чтобы нашлось на складе, спрашиваю их? Не, так интереснее, отвечает Вовка. Почему? потому что обычные пистолетные глушаки по одному принципу делаются – с перегородками и теплоотнимающими элементами, с расширительными камерами. В такого типа глушителях частая или автострельба резко увеличивает шум. Теплоотвод остыть, и газы выйти не успевают. Современное на другом принципе – на завихрениях, которые сами себя тормозят, глушат. Но тут расчеты тонкие, тут только скопировать и только под такой же патрон ствол можно. А когда делаешь и то, и другое, да еще и работает – Понимаешь, что пенсия будет обильной, и старость сытая и теплая, заявляет Вовка. И тут же громко выдает. А в обшироне возле буя тонул чувак с огромным глазом. Его искали водолазы, но не нашли они и глаза. Ясно, Филька мимо проходил. А наш водила его заметил. Здороваемся. Филька, посмеиваясь, тыкает вовку кулачищем в бок, достаточно игриво, впрочем. Вовка привычно увертывается. Ну, куда, откуда? Припахали детям лекцию читать в «Лягушатнике», так что собирайтесь, приглашаю». «Больно надо», — смеется Вовка. «А я не тебя приглашаю. Раз я вынужден взамен на 15 суток ареста на гауптической вахте отрабатывать, обучая детей плаванию, то вполне могу и медсестру вашу натаскать». «Я тоже плавать не умею», — неожиданно встревает енот. «И правильно», — как отрезает Филька и смягчает впечатление подмигиванием. «Вот как тут со мной» жалостно продолжает юродствовать хромой. там детинята по двенадцать-тринадцать лет, да с родителями. Оно тебе надо?» «А, ну раз так, то ладно, плескайтесь. Пойду забудусь сном», — вянет енотышка и прочь. «Голод не тетка, в лес не убежит», — заявляет в свою очередь Вовка и тоже прощается, явно отправляясь набить утробу едой. Надя, наконец, появляется в дверях, удивленно здоровается с водолазом. Еще раз удивляется приглашению, Немного нерешительно пытается отбояриться, но в итоге соглашается. Только надо взять купальные принадлежности. «Через полчаса начинаю, так что не задерживайтесь», заявляет Филька и двигает к бассейну. Через полчаса уже с Пеньковского мостика видим пеструю группу человек в 30, которая ярким табором расположилась на газоне у бассейна. Некоторые ухитряются еще и загорать попутно. От чугунной мостовой, а она тут на мосту сохранилась с давних времен, веет жаром, Купаться и впрямь хочется. Запыхавшись, присоединяемся к сидящим на траве. Филька делает нам страшные глаза, мы все же чуток опоздали, и продолжает поучение. А способ не утонуть очень простой. Все обычно боятся погружать лицо в воду. Получается грустно. Толстая тетка туши из воды торчит, а лицо в воде и утопло. Тут надо встать в воде вертикально, как поплавок, и успеть вдохнуть. Голова наклонена к груди, лицо в воде, макушка торчит. Потом периодически быстро поднимаешь лицо и быстро выдох, быстро вдох. Тушка, потеряв при выдохе плавучесть, притопляется, но если вдох сделан, то она усиленно выпихивается из воды. Следующий выдох-вдох делать проще. И так болтаешься по плавком. Если как следует раскачаться, будешь выскакивать из воды по грудь. Из всех шевелений голова к груди и распрямление шеи. Способ старый, проверенный. Так люди даже связанными спасались. Запомнили? Судя по растерянному бурчанию, не поняли. Хотя методы и впрямь несложные, научиться легко. И, по-моему, Филя при всей своей методической безграмотности хочет начать не с технически правильных стилей плавания, а желает вдолбить своим подопечным самое простое. Как не утонуть? «Ничего не поняла», — тихо говорит мне на ухо Надя. «Ты не переживай, я тебе потом покажу, как это делать. Вещи впрямь полезны». «Теперь дальше», — продолжает водолаз. Как определить, что человек тонет? Он опускается на дно, кричит «помогите» и машет руками. Он пускает пузыри. Филис нисходительно смотрит на вразнобой отвечающих детей и взрослых и, подождав, когда высказывания заканчиваются, веска говорит. Если человек кричит и машет в воздухе руками, это еще не тонет. Это он только собирается тонуть. Силы воздуха у такого тонущего еще полно. В такой истерике тонущий может быть и несколько минут. И запомните четко и навсегда. В панике такой утопающий, а особенно утопающая, опасны смертельно. Они уже ни черта не соображают, и если к ним приблизишься, утопят за милую душу. Будут стараться залезть на спасателя, причем целиком. Так что не стесняйтесь в таком случае кулаком полбус проворить, иначе вместе утонете. Так вот, запомните. Тонущий не орет и руками не машет. Силы тонущего уже нет и кислорода уже нет. Потому тонущий, тихий и незаметный. Вот родителям надо запомнить, дети в воде всегда шумят. Это нормально. И как только затихли, тут же надо проверить, что плохое случилось. Взрослые тоже так же себя ведут. Причем с виду вроде все у человека хорошо, а он на самом деле последние секунды на поверхности воды держится. Потому запомните, если что-то уж больно тихо, спрашивайте, все ли в порядке. Если не ответили, очень может быть, что все совсем не окей. И у таких молчунов на спасение минута-две самое большее. Потом нырять за ними придется. То есть тонущие молчат? Удивляется полная дама рядом с Надей. В тютельку. Дыхание – основная функция дыхательной системы, а речь – дополнительная. Чтобы говорить, а уж тем более кричать, необходимо иметь возможность дышать. А у тонущих такой возможности уже нет. «Физиология», — солидно отвечает водолаз. «И руками не машут», — достаточно язвительно спрашивают с другой стороны группы. «А я не говорил, что люди, бьющие руками по воде и зовущие на помощь, не в беде. Они в панике, и им помощь нужна. Паника эта длится недолго, но люди еще могут помочь спасателю. Например, схватиться за спасательный круг или что вы там ему подбросите. Точно так же они и в спасателя вцепятся, я уже говорил». Но у тонущего по-настоящему уже идут инстинктивные действия. Руки он уже не задирает, потому что в соответствии с заветами старика Архимеда поднятые руки резко уменьшают плавучесть, а вдавливает их в воду, пытается ими работать, словно по лестнице лезет. Или по бокам пытается грести, стоять в воде вертикально, опять же, в связи со стариком Архимедом. И не орет. Всем все ясно. Публика жужжанием выдает, что нет, не ясно. Филя это игнорирует, и все стадо поднимается и идет в бассейн. «И как у меня получилось?» — спрашивает у нас Филя. «Честно говоря, не очень», — признается Надя. «Не поняла?» «Не поняла. Нет, кое-что ясно, теперь буду иметь в виду, но вот как плавать непонятно совсем». «Вообще-то я обучаемые очень уж разношерстные. И дети, и взрослые, да и многовато их больно. Утешаю я Филимонидеса». «Эх, просто на губе сидеть времени нет. А так одно к одному все. Паршиво, короче». Ну, держался-то ты бодро. Фасон надо держать. А так, последнее время полоса невезухи. Ну, что я могу сказать. У царя Соломона был перстень с алмазом, и там было выгравировано, и это пройдет. Царь, когда ему было плохо и наваливались проблемы, читал эту надпись и отходил от печали. Баян, решительно прерывает меня водолаз и продолжает. А когда после крупной неприятности это изречение не утешило Соломона, и он в сердцах хватил сорванным с пальца перстнем о камни пола, Венчавший перстень алмаз вывела из заправы, и там в ложе алмаза успокоившийся Соломон увидел еще одну надпись, и это тоже пройдет. Плавали, знаем. Интересно, были ли там выгравированы ювелиром смайлики? Наверное. Так а чего стоим? Ну-ка, марш, переодеваться и в душ. Я вас научу плавать, котята слепые, или вы живыми из бассейна не выйдете, рычит грозно Филя, и мы, смеясь, двигаем в бассейн. Ну, то есть это я смеюсь. А Надя скорее нервно хихикает. Ну кто как, а я наплавался от души. Хлорки эти сукины дети правда в воду набабахали бессовестно много, потому после занятия все расползлись как вампиры красноглазые. К моему удивлению, Наде тоже понравилось. Хотя там, где их учил Филька, был банальный лягушатник. Ну да, всякое умение может пригодиться. А поплавать оно полезно. Особенно, когда всякие проблемы с суставами и прочим здоровьем. На своей шкуре испытал чего уж.